Глава двадцать вторая. Уравнение со многими неизвестными. «Ты же понимаешь, что нужно?» — ответил Петрович. Даша гневно сверкнула глазами, но понимала. Он прав. «Интересно, почему тёмная себя так ведёт? Других во всеуслышание называет трусами, а сама явно не хочет идти. Если, конечно, я правильно считываю эмоции этой странной дамочки». «А почему бы тогда тебе самому не пойти?» — с вызовом спросила спортсменка. Формально она была права. Петрович больше не был нашим лидером, так что никакими исключительными привилегиями не обладал. С другой стороны, все прекрасно понимали, что именно Копейщик более всего подходил на должность, скажем так, коменданта лагеря. «Даша, успокойся!» — неожиданно подала голос Влада. И прозвучал он так громко и безапелляционно, что спорить с помощницей Петровича не хотелось. «Твой вопрос логичен, но выглядит это, согласись, будто ты до последнего пытаешься отказаться от участия в разведке». «Ты сказала, что пойдешь, если надо», — добавил мажор. «Никто тебя за язык не но... тянул. И вообще, мы спорим сейчас на пустом месте. Кто-то шарится вокруг нашего лагеря. И явно не с дружескими намерениями». «Неужели ты не понимаешь, что с своими спорами ты только всё осложняешь?» «А может, она знает этих чужаков?» — неожиданно предположил Кеша. «Заодно с ними, вот и тянет время». «Да ты!» Темная даже дар речи потеряла. И тут мне даже стало её по-настоящему жаль. Я вспомнил, что ещё не так давно их связывали некие отношения, а потом всё резко усложнилось. Что же получается?» «Кеша таким образом сейчас смстит своей бывшей?» «Не ожидал. Дашу я, конечно, в последнее время на дух не переношу, но вот так мелочиться – это уже перебор. И это тем более странно с учётом того, что совсем недавно шла речь об альянсе между хаосом и тьмой. «Кеша, не городи ерунды!» – поморщился мажор, явно огорошив своего приятеля. Ты прекрасно понимаешь, что никто из нас с чужаками никак не связан. Мы теряем время, напомнил Петрович. Пока спокойно, но по его лицу было видно, что он вот-вот взорвется. Согласна. Даша, наконец, справилась с переживаниями по поводу обвинений Кеши. Раз уж мы все тут заинтересованы в том, чтобы выяснить цели этих незнакомцев, я тоже пойду. Но вы все... Темная обвела присутствующих гневным взглядом. «Должны мне объяснить, почему бездна остается, а свет наоборот идет полным составом». «Хорошо», – кивнул Петрович, явно рассчитывая погасить бунт в зародыше. «Объясню по порядку. Мы с Владой остаемся в поселке, потому что лучше сможем организовать оборону в случае нападения чужаков». «Да, мы с ней больше не лидеры, но я думаю, что ни у кого из вас не возникает сомнений в наших способностях принимать решения в экстремальных ситуациях». «Здесь есть вопросы?» «Поддерживаю Петровича», — сказал Кеша. «И я», — присоединился мажор. «Я изначально вызвался добровольцем, так что не собираюсь спорить». И вот в случае спора у них явно будет большинство голосов а не поспешил ли я с выводами во время подготовки к турниру, излишне опасаясь раскрыть свои возможности. Если бы рассказал паладинам заранее, что такое боевая форма хауситов и как правильно выстроить бой против неё, уверен, Лена смогла бы не запаниковать и выжить. И тогда бы размен Кирилла на Егора принёс нам победу и совсем другой расклад сил в Совете. Всё-таки скрывать тайны делать чертовски непростое. «Кот?» — обратился ко мне Копейщик. «Поддерживаю», — кивнул я. «Если не можешь победить, то зачем же спорить?» даже ты согласна?» Петрович повернулся в сторону тёмной. «Подчиняюсь большинству», — буркнула девушка. «Здесь важно, чтобы ты не подчинилась, а поддержала всех остальных». Впервые за всё это время подал голос Рыжий. «Потому что это касается нашей общей безопасности». Кузнец, будучи единственным последователем Сталимита, имел право участвовать в общем совете. Голоса у него, конечно, не было, но Петрович предложил, а я согласился. В случае, если надо будет кого-то убедить, уважение к Диме может сыграть в мою пользу. Всё-таки, как бы там ни было, пока он заявляет себя как союзник света. «Хорошо, я согласна», – тяжело вздохнув, наконец-то ответила Даша. «Решено». Одобрительно кивнул копейщик. Теперь я объясню, почему кот идёт со своими последователями. Те, с кем придётся столкнуться разведчиком, судя по всему, достаточно сильны. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Каждый, в том числе я, согласно кивнул. Пусть незваные гости были далеко и большинство их появления ещё даже не коснулось, но этот мир уже приучил нас, что любая мелочь может превратиться в серьёзную опасность а тут всё-таки серьёзный повод для беспокойства. «Я так и думал», – отметил Петрович, продолжая свою речь. «Кроме кота и его последователей, никто не может восстанавливать здоровье другим. Поэтому они идут в разведку ещё и как, скажем, врачи. Или санитары. Если вам придётся столкнуться с чужаками в открытом бою, и те смогут вас удивить, эти двое...» вернее, уже трое, могут спасти ситуацию. Согласитесь, вы с лечением, и вы без него – это две совершенно разные силы. Теперь все смотрели исключительно на меня. И готов поклясться совершенно другими глазами. Даже темная даши Свои слабости все наши лидеры тьмы, бездны и хаоса хорошо знают, так что сейчас они явно пересматривают их в новом свете. Моя роль в отряде в одно мгновение существенно выросла. Но остался один вопрос. Зачем это нужно Петровичу? Не поверю, что он всё это не спланировал заранее. Или это всё для повышения командного духа, чтобы мы научились доверять друг другу? Благо теперь и у меня самого есть тот, на кого я смогу положиться. Точнее не тот, а та. Стоп, а не слишком ли я доверяю своей новой знакомой? Впрочем, поводов для подозрений она мне никаких не давала. Что за паранойя? «Надо идти», — первым нарушил паузу Кеша. «Все решили?» «Не все», — сказал я, вызвав всеобщее недоумение. «Когда я пришел, совет был в самом разгаре. Выходит, вы начали собрание в отсутствии представителя одной из сил. Насколько я знаю, это противоречит закону». «Кем ты себя...» Начала была Влада, но Петрович жестом заставил её замолчать. «Это была экстренная ситуация, кот», — спокойно объяснил копейщик. «Я попросил одного из твоих найти тебя, так как ты сам отсутствовал, а ситуация не требовала промедления. Однако сейчас мы потратили кучу времени на пустые разговоры», — парировал я. «А когда меня не было, вы, кажется, решали вопрос об альянсе тьмы и хаоса. Насколько ты помнишь, в голосе Петровича начали пробиваться знакомые железные нотки. Мы отклонили предложение Даши, решив перенести его обсуждение. А в первую очередь речь шла именно о нападении чужаков. И всё же, я вовсе не собирался сдаваться. Предлагаю впредь относиться к закону с большим уважением. Если ты, Петрович, послал Кирилла за мной, нужно было дождаться, и только после этого начинать. «Василий прав», – поддержал меня кузнец, глядя на побагровевшего копейщика. «Совет не может проходить, если нет представителя хотя бы одной из сил». И в то же время тут он повернулся ко мне. Ситуация и впрямь требовала экстренного собрания. Неправильным было то, что начали с обсуждения Альянса. Этот вопрос несрочный. «Ну что, Дашка?» – весело спросил мажор. «Опять ты всё испортила?» Тёмной хватило ума не отреагировать на колкость, и лёгкий смешок окружающих быстро сошёл на нет. Зато, кажется, напряжение спало. Но как же меня возмутила эта попытка решить важные вопросы в моё отсутствие? «Итак, я решил стоять до конца, чтобы не осталось никаких лазеек. Что мы в итоге решили по поводу собраний совета?» «Все вопросы принимаются только в полном составе», — ответил за всех Петрович. Чтобы не тратить драгоценное время, решение принимаем общим молчаливым согласием. Никто, к счастью, не спорил. На сборы мы договорились потратить не более 20 минут, после чего должны были выступить. А пока, приказав своим последователям ждать, я решил обсудить происходящее с глазу на глаз с кузнецом. Тот наверняка может знать, почему Петрович так переполошился из-за незваных гостей. «Я бы не сказал, что это пустое беспокойство», – задумчиво проговорил Дима. «Пятеро или шестеро неизвестных напаленных хауситов пристрелили мажора, а Кеша от них убежал. В принципе, ничего особенного. Вспомни, сколько раз мы сталкивались с другими отрядами. Но в то же время само появление таких сильных бойцов здесь, вместе месте старта, заставляет задуматься». «Это так», – кивнул я. «А может, они вовсе не собирались на нас нападать?» Кузнец с интересом посмотрел на меня, пытаясь понять, что я имею в виду. «Зная наших хауситов пояснил я, — «легко предположить, что они сами могли нарваться на неприятности». Теперь Дима понимающе закивал, а я продолжил. «Предположим, один из чужаков оторвался от основного отряда. Наша парочка его увидела и решила грохнуть. А потом выяснилось, что рядом ещё человек пять». Признаваться-то им не хочется, что сами виноваты». «Может быть, ты и прав», — покачал головой Дима. «Но с другой стороны, хауситы, конечно, те ещё возмутители спокойствия. Но я всё же не думаю, что они стали бы так рисковать». «Ты всё-таки считаешь, что чужаки сами напали на Кешу с Мажором?» — уточнил я. «Если честно, я не знаю, что думать», — вновь покачал головой кузнец. Но, как мне кажется, Петрович неспроста забеспокоился. Возможно, он что-то знает, а может, просто перестраховывается. Я поблагодарил кузнеца за беседу и поспешил к своим, терпеливо поджидавшим меня у выхода из лагеря. Кирилл перебрасывался короткими фразами с Майей, но та, похоже, не особо горела желанием общаться, отвечая односложно и явно скучающим тоном. Лена стояла чуть поодаль и щурилась на солнце. «Вот и первое ваше серьёзное испытание», — обратился я к паладинам. турнир последователей мы выиграли, но а сейчас перед нами стоит по-настоящему сложная задача». Лена и Кирилл слушали сосредоточенно, а вот Майя... Не знаю, даже с любопытством, что ли. «Как я понял из рассказа хауситов», — продолжил я инструктаж, «чужаков не очень много, но они довольно сильны». Оружие у них огнестрельное и, похоже, прокачанное. Броню хауситов с улучшенной меткой пробили на ура. Так что на рожон без особых причин не лезем. Атаки, если и принимаем, то стараемся использовать щиты». «Вася», — обратилась ко мне веревочница, — «а что им нужно?» «Если бы я знал...» Вопрос был, конечно же, не по адресу. Но многих из нас их появление беспокоит. Петрович, к примеру, всерьёз опасается, что они могут напасть на посёлок. «Ну, в этом случае их точно всех перебьют», — облегчённо вздохнул Кирилл. «Если соберутся все наши, никому не устоять. Плюс у нас здесь надгробие, а они будут возрождаться чёрт знает где. Да и штурмовать укреплённый лагерь в Питером — это безумие». «Это если поблизости нет основных сил», — неожиданно заговорила Майя. «Если это разведчики, значит, их явно кто-то послал. Логично?» Я посмотрел на девушку с одобрением. Кирилл согласно закивал, а Лена так даже восторженно захлопала глазами. «Чёрт! И ведь не ревнует совсем. Мы же с ней недавно поцеловались, причём по её инициативе. А теперь увидела меня с другой и никакой реакции. Странно». «Логично», – кивнул я. «Ты молодец, Майя. В посёлке достаточно людей, и сам он достаточно хорошо укреплён, так что беспокоиться не о чем». А вот разведчиков хорошо бы перехватить, пока они не вышли на нас и не привели сюда остальных. «А зачем кому-то вообще нападать на наш посёлок?» – спросила верёвочница. «Как тебе сказать?» – усмехнулся Кирилл. «Например, чтобы насильно подчинить себе ещё один отряд и пойти вместе к дальнему лесу». Лена явно смутилась. С учётом того, что кинжальщик как раз был из отряда, который захватили и подчинили себе мы, вопрос действительно прозвучал странно. «Кирилл прав», — это хотел сказать я, но Майя меня опередила. «Дорога к дальнему лесу сложна, и идти туда в пятером или даже в десятером самоубийство чистой воды». «А ты откуда знаешь?» — неприязненно спросила Лена. «По-моему, об этом все знают», — невозмутимо пожала плечами Майя. «А вот если подчинить пару-тройку отрядов и выступить объединенной армией, тогда всё гораздо проще». «Прямо как наш Петрович» весело заметил Кирилл. «Всё верно», — кивнул я, не отрывая взгляда от Майи. «Вот только мы почему-то всё это время не задумывались, что кому-то может в голову прийти такая же мысль». «Это самый логичный вариант», — вновь пожала плечами девушка. «Тот полковник, который командовал нашим отрядом, тоже так думал. Только он почти всех потерял, даже не дойдя до чужой базы». «Это когда на вас кровососы напали?» — уточнил я. «Ну да» кивнула Майя. «А я почему-то думал, что он вас сразу к дальнему лесу повёл», удивился я. «Прости», почему-то смутилась Майя. «Я не сказала тогда, подумала, что неважно. Он нас к дальнему лесу повёл по пути, собираясь захватывать слабые отряды. Но мы нарвались на кровососов и... и дальше, думаю, объяснять не имеет смысла». «Странная ты какая-то», проворчала Лена. И тут же не в попад улыбнулась. «Не больше, чем остальные», – абсолютно спокойно парировала Майя, повернувшись к верёвочнице. «Да какая разница, в конце концов?» – решил я разрядить обстановку. «Сейчас главное, чтобы никто нас по пути не захватил». Шутка явно не зашла. Майя не отреагировала, Лена состроила страдальческую гримасу а Кирилл так и вовсе смотрел на меня, как на человека, рассказывающего анекдоты на тонущем судне. «Кат!» Признаться, это был один из немногих случаев, когда я был рад появлению мажора. «Время пришло! Выступаем!»